Олег обернулся. Силуэт Дика заслонил проем люка. «Иди сюда», — сказал Олег. «Здесь никого нет». «Был бы, наверное, замерз». Голос Дика улетел по коридору. Олег протянул Дику факел, чтобы он зажег свой, потом подождал, пока Дик, уступив место Марьяне, зажжет ее факел. С тремя факелами сразу стало светлее, только очень холодно